Глава одиннадцатая «Он должен был приехать только через неделю?» Возмущалась я, выбегая из замка. К этому моменту экипаж подкатил к главному входу. Дверца тут же отворилась, являя нам улыбающегося герцога. «Миледи, здравствуйте». Его светлость запечатлел на тыльной стороне моей ладони смачный поцелуй. Я еле сдержалась, чтобы демонстративно не вытереть руку об брюки, но было приятно. Не спорю, когда такой красивый мужчина ведёт себя крайне вежливо. Мы не ждали вас так скоро. Появилось свободное время, так почему бы не потратить его с пользой? Я хочу увидеть поминальную книгу, если она хранится у вас дома. Вы не знали, что она в замке? Удивилась я. Не знал, но всё равно приехал. Нет, но догадывался. Аристократы редко хранят такие вещи в церкви. Я привела герцога к покоям бабуле, но внутрь не пустила. Мы там ещё не навели порядок, и мне не хотелось показывать бардак. Почему-то хотелось выглядеть хозяйственной. Угу, от земных привычек отвыкать будет проблематично. Вынесла поминальную книгу и пригласила в свой кабинет. Хавьер следовал за нами по пятам. Герцог вытащил лист пергамента с напечатанным вензелем в верхнем правом углу, а из маленькой деревянной шкатулки перо и чернильницу. «Ни карандаш». Я кинула быстрый взгляд на Дворецкого с немым вопросом в глазах. «Мы можем купить такое же?» И мужчина понятливо кивнул. Перо выглядело значительно весомее карандаша. Я прям представила, как сижу за этим самым столом с непроницаемым лицом и выписываю штраф за мошенничество господину Фагу. Тьфу ты, снова этот бандит в моих мыслях. Я посмотрела на герцога. А может быть, рассказать ему? Может, что посоветуют? Угу, или просто отберёт все документы и передаст право на графство прямому наследнику. Фагу всё-таки сын графа, а я какая-то внучка. Благодарю. Герцог с улыбкой вернул мне книгу, легонько подул на чернила и аккуратно свернул пергамент в трубочку. Ваша светлость, я могу задать один очень необычный вопрос? Разумеется. Что, если кто-то, предположительно, в этом королевстве... «Вымогает деньги у кого-то». «Вымогает?» «Имеете в виду, шантажирует?» «Верно». Энвер напрягся, взглянул на Хавьера. Но Дворецкий сделал лицо кирпичом, мол, понятия не имею, о чём это она. «У вас проблемы, миледи?» «Нет-нет, что вы! Мне просто любопытно. Знаете, прочитала в одном романе о подобном случае». «Ну, вы это всего лишь выдумка автора, но меня интересует, как происходит наказание мошенничества на самом деле». «Дайте-ка подумать, а много вымогают?» «А это имеет значение?» «И довольно большое». «К примеру, двести золотых в месяц». «Пятьдесят лет заключения в королевской тюрьме, без права на смертную казнь». «Услышав это, я задумчиво пожевала губы». «А что, кто-то просит о смерти?» Энвер хохотнул. Через несколько лет, проведенных в той темнице, о чем только не просят. Но да, многие заключенные просят смертную казнь. Ужас какой!» Меня передернуло. «Фагу, конечно, тот еще урод, но смерть?» «Нет, на такое я пойти не могу. Но, с другой стороны, что мне делать-то?» «Миледи, смею надеяться, вы будете не заняты в последний день недели». Мне бы хотелось встретиться с вами для оформления наследства. Мне казалось, это займет более длительное время. Да, но у меня отменилась поездка в этом месяце, и я готов посвятить свободное время вам. Все же, чем раньше вы получите титул, тем лучше. К сожалению, я буду занята. Улыбка вышла грустной. Меня пригласил граф де Вирга на праздник в его деревне, но на следующий после этого день я буду свободна. Энвер почесал подбородок, а в глазах мужчины мелькнула странная эмоция. Не то раздражение, не то расстройство. Что ж, желаю приятно провести время, и мне уже пора. Всего доброго. Герцог сбежал прежде, чем Хавьер вызвался его проводить. Странное поведение его светлости я оставила без внимания, поскольку мои мысли тут же заняла уборка. Надоело ходить по пыльным коридорам, а приглашать гостей и вовсе совесть не позволит. Вон Энвер, едва спустился в холл, как расчихался, наверняка надышался пылью. Остаток дня мы провели ползая с тряпками по полу в коридорах, бабулиных покоях. Мы даже перемыли весь пол в библиотеке. И я, наконец, полностью осмотрела помещение, сплошь заваленное книгами. Стеллажей было несколько десятков, и каждый из них возвышался под самый потолок. Книг было столько, что за всю жизнь не перечитать. Протереть пыль на полках, конечно же, нереально, разве что пригласить деревенских женщин с просьбой помочь. Эту мысль я запомнила и вернулась в свои покои. Там вытащила стопку чистых листов, и взгляд зацепился за деревянную коробочку на столе. Герцог забыл перо. С трепещущим сердцем я вытащила его на свет, макнула кончик в чернила, и... Первый лист полетел в мусорку, поскольку на нём тут же осталась огромная клякса. Дальше дело пошло лучше, и спустя час передо мной лежало 25 исписанных листов. Я сделала объявление, жирно обвела слово «распродажа» и чуть ниже вкратце описала, что конкретно можно купить. Хавьер, когда увидел объявление, едва не упал в обморок. «Алина, может, по старой схеме съездим к коллекционерам, поспрашиваем?» «И сколько времени на это уйдёт?» «Нет уж, отправляйся в столицу и расклеи объявление, где разрешено». Дворецкий не стал спорить, но я слышала его ругательство из коридора. На следующий день Хавьер уехал рано утром. Вернулся только к вечеру и некоторое время ходил ворчал себе под нос. Что-то о том, как неприемлемо аристократам устраивать рынок в своём доме. Он ворчал ещё несколько дней, а я не пыталась его переубедить. В этом мире другие правила, я это понимала, поэтому молчала. Мы занимались уборкой до конца недели, и к последнему дню весь замок сверкал чистотой кроме, разумеется, третьего этажа. Хавьеру даже приходилось снова ездить в столицу за щелочью и уксусом, чтобы очистить каменные полы и стены. В последний день недели я проснулась пораньше, чтобы привести себя в порядок, так как к вечеру должен был приехать помощник графа Девирга. Сначала я отмокала в ванной с травами и маслами, потом высушила волосы и соорудила на голову простую прическу, какую только смогла. Заплела объёмную косу и на затылке украсила гребнем с фианитами в виде цветов. Платьев у моей бабули было столько, что можно одеть всё королевство, поэтому в гардеробе я провела не один час, примеряя каждое. В конце концов остановила выбор на платье прямого кроя из однотонного синего бархата, без корсета, чему очень обрадовалась, а туфельки взяла серебристого цвета на высокой шпильке. Праздник будет в деревне, среди деревенских жителей. И, наверное, мне не стоило так наряжаться. Но я всё-таки буду спутницей графа, и не хотелось выглядеть как чучело. К тому же простых нарядов у Марьи не было, а идти на свадьбу в костюме для верховой езды даже я не смогла бы, несмотря на то, что мне всё равно, в чём ходить. Хавьер, увидев меня, потерял дар речи. — А что ж ты сразу не сказала, что можешь выглядеть как нормальный человек? — Ты это серьёзно? — хохотнула я и поймала скептический взгляд Дворецкого. — Мы с тобой то полы моем, то по деревне катаемся. По-твоему, я должна всё время выглядеть вот так? — Вообще, по этикету да, но... — Должна, да не обязана. Я показала мужчине язык, спеша на выход. К замку подъехал вычурный экипаж графа ещё пять минут назад, но никто не торопился оповещать меня об этом. А когда подошла к карете, с спрыгнул возничий — и с поклоном отворил мне дверцу. Внутри было пусто. «Простите, а помощник его сиятельства не приехал?» Возничий мотнул головой. Я с опаской покосилась на вензели, которые были нанесены золотистой краской, и, решив для себя, что никакие бандиты не могли украсть экипаж графа, чтобы похитить меня, заняла место на сиденье. Следующие три часа я дремала, положив голову на откидной столик. «Интересно, почему в моей карете такого нет?» «Надо попросить Хавьера сделать так же». К моменту, как мы въехали во двор замка Девирга, солнце склонилось к закату. Ещё пару часов, и наступит темнота. При этой мысли сердце ёкнуло, потому что я совсем не учла тот факт, что мне придётся ночевать здесь. Но мне же выделят отдельную комнату, верно? Конечно, выделят. О чём я вообще? Не успела выйти из кареты, как тут же буквально впечаталась в графа. Мужчина посмотрел на меня с восторгом, И я не пожалела, что надела такое роскошное платье. Как же все-таки мужское внимание повышает женскую самооценку? «Миледи, вы выглядите обворожительно». Хрипло выдохнул граф, прилипая губами к моей ладони. «Боюсь, нам придется взять с собой стражу, чтобы вас не похитили». «Что вы, Андре?» Я точно помнила, что мне позволено называть его сиятельство по имени» что значительно облегчало мне жизнь. Какетливо хлопнула ресницами и отняла, наконец, ладонь, в которую мужчина вцепился мёртвой хваткой. «Пока я рядом с вами, ко мне никто и не посмеет подойти». Мой комплимент заставил графа улыбнуться ещё шире. И последняя преграда, что была между нами, пала. Он позволил себе приобнять меня за талию, пока вёл в замок, а я и не сопротивлялась. Андрей был галантным, вежливым и очень симпатичным мужчиной. Мне льстило его внимание, особенно если учесть тот факт, что на земле у меня отношения были не ахти. Ах, видел бы меня сейчас мой бывший. Я мотнула головой, чтобы прогнать не лучшие воспоминания из моей жизни, и полностью погрузилась в вечер, который обещал стать незабываемым. О том, что он таким станет, я узнала совсем скоро. Андрей попросил меня расположиться на диване в холле, а сам побежал наверх, но очень скоро вернулся. Дорога до деревни заняла всего несколько минут, в течение которых я чувствовала на себе пронзительный взгляд графа. Он рассмотрел меня всю. А я старательно делала вид, что не замечаю этого. При въезде в деревню послышалась громкая музыка, шумный смех. А в окошко я видела разодетых простые, но явно праздничные платья женщин и мужчин в костюмах. Все смеялись, пели, танцевали, и я очень быстро заразилась их хорошим настроением.